Глава шестая Вот совсем не вовремя встреча со старым другом. Еще и таким красивым, как Аня Краснова. Сейчас она выглядела шикарно. Нежный маникюр, белая блузка с двумя расстегнутыми пуговицами, зеленая юбка и туфли того же цвета. Милые пухлые щечки ушли после родов, слегка подкрашенные ресницы и блестящие серги добавляли ей солидности и некоего шика. С ее отцом мне необходимо пообщаться, поскольку он обещал кое-что узнать о Платове. Да и задать пару вопросов по работе Валентины Родиной не мешало бы. А тут его дочь, моя одноклассница и возлюбленная предыдущего Родина, еще и во всей красе. «Непонимание на лице Женечки выглядело угрожающим. Пожалуй, мне следовало бояться за свое здоровье. Вот только как ей сейчас объяснить, что у нас с Красновой ничего не было? Инцидент в беседке два года назад не в счет. Дальше поцелуев дело не дошло». «Я так рада тебя видеть!» – воскликнула Аня, бросившись мне на шею. Непонимание на лице Жени сменилось шоком и одной фразой «какого черта?». Выражение ее лица не описать. Зная дипломатичность своей девушки, я ждал чего-то вроде вежливого покашливания, но сейчас, видимо, не тот случай. «Уважаемая, я вам не помешала?» Слегка дотронулась до плеча Ани Женя. «Ой, я как-то не заметила вас, а вы напомните, кто вы?» Спросила Аня, делая вид, будто не поняла, что перед ней моя девушка. Вроде не блондинка. «Евгения Горшкова, а вы?» «Простите, Сергей рассказывал о вас, когда был в отпуске в прошлом году. Вы знаете, мы с ним...» «Знаю, знаю. Аня Краснова, одноклассница и все дела. И какими судьбами в нашем городе?» Перебила ее Женя, кивая головой и закатывая глаза. Отдыхаем с родителями и сыном. Ах, сыном, у вас мальчик? спросила Женя. Почему девушки всегда интересуются такими подробностями? Ведь не нужна ей информация о сыне ани но обойти этот вопрос стороной никак нельзя. Да, мы его Георгием назвали. Прям как моего дядю Жору. Жаль, что малец, как и мой дядька, без отца расти будет. Хорошо, что дед с бабушкой еще в порядке. На ноги поставят, пока Аня свою жизнь устраивать будет. «Я вам не сильно помешала, просто так давно Сергея не видела», улыбнулась Аня, окидывая меня любопытным взглядом. «Ну, раз не виделись, предлагаю нам пройтись до кафе в парке», сказала Женя, грозно посмотрев на меня. «Мы же вроде торопились, аню у тебя же все хорошо», сказал я, но Женя резко схватила меня за руку. «Думаю, мы уделим твоей однокласснице пару часов. Тебя же до вечера отпустили. Не против, Анна?» Спросила Женя, прижимаясь ко мне. «Очень даже не против. С удовольствием». «А я-то как рад!» Всегда мечтал, чтобы из-за меня подрались две красивые девушки. Тут уже вопрос не в моей завышенной самооценке. За здоровье двух красавиц переживаю, но и, в частности, за их внешность. к у обеих имеются а еще каблуки и волосы, которые можно повырывать. Чудесная погода, зеленый парк, благоухающий ароматами цветов, приятная музыка и очень напряженная атмосфера. В кафе девушки с натянутыми улыбками начали рассказывать друг другу о своих успехах. «Я сейчас на третий курс журфака перешла в МГУ, досрочно сессию сдала». «Вообще, Москва — потрясающий город с огромнейшими возможностями, а вы, наверное, не были в столице Евгения», пыталась зацепить ее Аня. Специально или нет, но Краснова слегка развернулась и медленно положила одну ногу на другую. «Как тут не взглянуть на такие стройные ноги? Будто готовилась себя показать». Мне ничего не оставалось, как развернуть голову в сторону Жени и любоваться ее красотой. Но глаз так и дергался, чтобы посмотреть Аню в позе молодой Шэрон Стоун. Даже левой ладонью пришлось закрыться. «МГУ – это хорошо. В Москве бываем. Папа у меня докторскую защитил. В Академию наук приглашают поработать, пока вот раздумываем. И как вам, Аня, одной с ребенком?» «На себя времени хватает?» – спросила Женя, нежно поглаживая своей миниатюрной ногой меня под столом. «Как видите, Евгения, делаю гимнастику по утрам, бассейн посещаю. А вы успеваете с вашей работой в школе? Вид у вас какой-то уставший. Вам надо со собой следить». Ну, началось контрнаступление. Пошли оценивающие взгляды, ехидные ухмылки, колки и замечания. «Меня можно было и не замечать, но для чего-то я женщинам понадобился». «Сережа, а можешь нам мороженого и сока купить?» Попросила Женя, когда играла песня вахтанга Кикабидзе из его лучшего фильма «Мимино». «Чи то, -то чито-маргаритто вам», — как-то так пел грузинский артист. «Женя, так у тебя же горло болело. Думаю, что стоит повременить с холодным». Сказал я, припомнив, что моя девушка недавно простывала. «Сережа, а у меня не болит. Искимо, пожалуйста. И вместо сока боржоми. Слежу, знаете ли, за фигурой». Сделала свой заказ Аня. «Сергей, мороженое боржоми и есентуки», настойчиво проговорила Женя. «О, про водичку я совсем забыла. Мне тогда тоже есентуки», поправилась Аня. Я порылся в карманах в поисках денег. Они у меня были, но, может, именно их отсутствие станет причиной не оставлять девчонок одних в бессмысленном противостоянии. «Девчата, я с удовольствием, но без гроша в кармане. Мне ужасно неловко». «Милый, вот три рубля», — сказала Женя, протягивая мне бумажную купюру с гравюрой московского Кремля. «Ни в чем себе не отказывай». «Женя, ну я же в гостях. Вот, возьми пятерку. Себе покушать купи что-нибудь». Протянула мне Аня купюру с изображением с Спасской башни. «Аня, ну я настаиваю!» Начала спорить Женя, и Аня охотно подхватила эту волну. Чтобы девушки еще и за возможность сунуть мне денег не передрались, я решил найти у себя в кармане деньги. «О, а я нашел. Вы точно хотите мороженое и все остальное?» «Сережа!» Вместе рыкнули на меня девушки. «То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой!» пела Лаборисовна один из своих шлягеров. «Как я с ней сейчас согласен!» Осталось только одно маленькое уточнение сделать. «Дамы, вам какие есентуки? Номер 4 или двадцатку?» спросил я. 17! В один голос произнесли девочки. «Теперь точно пора уходить». Оглядывался я назад постоянно. Старался прислушиваться к тону их разговора и к реакции окружающих. Людей в летнем кафе было немало, так что возможность драки была минимальной. Так мне казалось, но в этом нельзя быть уверенным, когда такие страсти кипят между ними». Если начали обсуждать свою внешность, скоро перейдут на оскорбления. Возвратившись с двумя купленными эскимо и бутылками нужной минералки, я обнаружил прибавление за столом. Рядом с синей детской коляской стоял Леонид Борисович, а на моем месте сидела его супруга, которая что-то рассказывала девушкам. Вот же интересно, насколько Вероника Васильевна смогла погасить этот холодный конфликт между Аней и Женей, «Как мне кажется, девушки только притворяются сейчас, что хорошо общаются». К слову о детской коляске. Дядя Жор мне показывал свою старую, которая стояла у него в гараже. Он рассказывал, что отечественные коляски были громоздкими, тяжелыми и неудобными. Любая советская мамочка мечтала о коляске с ГДР бренда «Зиккива». «У вас хорошая коляска?» – Отмечала качество детского транспортного средства Женя. «Спасибо, Евгения. Товарищи передали из-за границы. А вот и Сергей!» – поприветствовал меня Леонид Борисович, принимая из рук минералку. «Как ты догадался, что мы ужасно хотим пить?» «Лето на дворе. Пить хотят все. Вы тоже есть интуке 17 пьете?» – спросил я. «Ой, зря ты такую, Сережа, купил. Ни я, ни Аня ее не предпочитаем», – сказала Вероника Васильевна. Женя в этот момент довольно улыбнулась, а вот Аня слегка скривилась. Ну, что сказали, то я и купил. Сами виноваты. Посмотри, Сергей, какая у семьи красновых коляска! кивнула Женя в сторону транспорта. Мощные рессоры, надежные тормоза, сетка для сумок внизу и окошко для просмотра, хвалилась Аня. Во время беременности спала и видела, что у меня будет такая. Мы с Сережей тоже такую купим. Сказала Женя, и я чуть не выронил из рук мороженое прямо в коляску, когда проходил мимо. «Кстати, Свите с, с Артемом подарят на свадьбу такую же. Ты знал об этом?» «Даже не догадывался», — сказал я, протягивая холодное лакомство Жене. «Леонид Борисович, отойдем в сторону?» «Да, Сергей, конечно». «Только ненадолго. Я уже из последних сил держусь» шепнула мне Женя, пока Аня и ее мама занимались малышом. «Пять минут». При отходе на безопасное от подслушивания расстояние я не переставал следить за Женей. «Аня тоже хороша, подначивает постоянно мою девушку. Чего только добивается». «А ты смелый, раз решил двух таких львиц посадить рядом с собой», улыбнулся Краснов, доставая сигарету из пачки Мальбора. «Сам от себя не ожидал. Есть что-нибудь для меня, Леонид Борисович?» «По твоему вопросу у меня информации нет. Я скоро еду в Москву, там поспрашиваю». «И надолго в столицу?» «Перевожусь туда, Сергей. Предложили работу в управлении». «Дайте сам угадаю. Первое главное управление и шестой отдел?» – предположил я. Выражение лица Краснова стало более серьезным какими темпами он меня начнет подозревать в работе на третье управление КГБ, которое занималось контрразведкой. «Не слишком ли ты осведомлен о структуре моей организации?» спросил Леонид Борисович, наблюдая по сторонам. «За нами никто не следит, можете не оглядываться. А моя осведомленность я просто наугад назвал». «Свой вывод по переводу я сделал не случайно». Первое главное управление отвечало за внешнюю разведку в годы существования такой мощнейшей структуры, как КГБ СССР. А шестой отдел занимался как раз Вьетнамом и граничащими с ним странами, а также Кореей. «У тебя есть еще вопросы?» – спросил Краснов. «От какой болезни умерла Валентина Родина, то есть моя мама?» «Заболела дизентерией, а потом все это переросло в лихорадку». «Зачем все эти вопросы, Сергей?» – недоумевал Краснов. Просто странно, что дипломированный химик, работающий на спецслужбы, не смог себя обезопасить от такого заболевания. Именно в этот момент в памяти всплыли образы с похорон Валентины Родиной. Хоронили ее в открытом гробу. А ведь если бы она умерла от какой-то болезни, такое вряд ли было бы возможным. Снова не договаривает Краснов. «Не знаю, что там тебе наговорили твои командиры». «Вы хотели сказать, ваши друзья и друзья моего отца?» «Не похоже, чтобы они вам не были таковыми, раз вы держите у себя в кабинете общую фотографию. И в чем сложность сказать, кто пятый на этом фото?» «Это и есть Платов. Здесь секретов нет». «И вы так мне и не скажете, как именно погибли мои родители. Зачем скрывать?» «Успокойся!» Рыкнул на меня Краснов, оглянувшись по сторонам. «Сергей, ты слишком много себе позволяешь. Твои вопросы могут стоить тебе ущеба, а твоим командирам погон». Они все подписали бумагу. Твое счастье, что в училище майор Поляков занимается... щепетильными вопросами. Думаешь, легко было его упросить заняться твоим вопросом с дракой? Он передавал мне от вас привет. Спасибо. Забудь ты эту историю. Твоих родителей нет. Чего ты хочешь добиться? Чтобы их гибель не была напрасной, как и остальных ленца, сказал я. Краснов попытался что-то еще мне сказать, но нас отвлекли события, развивающиеся за столиком, где сидели девушки и Вероника Васильевна. «Я прошу прощения, так неловко!» пыталась извиниться Женя. Она только что пролила минералку на юбку Ани, сомневаясь, что это была случайность. В такие совпадения верится с трудом. «Женечка, вы не волнуйтесь, такое случается!» сказала Вероника Васильевна, доставая платок. «Да, и, к сожалению, очень часто. Будьте аккуратны в следующий раз, Евгения!» Едва сдерживаясь, сказала Аня. «Сергей, давай-ка мы пойдем, и вы тоже, иначе Третий Мировой нам не избежать», сказал Краснов, похлопав меня по плечу. «И нам тоже пора. Надеюсь, в следующий раз вы мне расскажете чуть больше?» «Возможно. Всего хорошего». Попрощавшись с Красновыми, мы направились на выход из парка. Мне было не по себе, что Женя так меня ревновала. «Наверняка следующая стадия была бы драка, так?» – спросил я, когда мы проходили мимо училища. «Надо бы было, я бы и в драку полезла. А ты сам-то как смотрел в ее сторону. Она там и ножки сложит, и маникюрчик свой покажет. Все вы мужики одинаковые», – ворчала Женя, отталкивая меня от себя. «Я на нее не заглядывался». «Ага, рассказывай, еще и с папашей этим сторонку отошли?» «И на шею, как она к тебе прыгнула. Так все одноклассницы приветствуют тебя, да?» Женя поспешила вперед, удаляясь от меня. Перейдя на бег, я попробовал ее остановить. «Женя, давай поговорим». «Наговорились, родин. Иди к своим самолетам. Не трогай меня», сказала она, сильно толкнув меня в плечо. Я смотрел вслед своей девушки и понимал, что только она способна так элегантно повести бедрами. И ведь день такой классный, а в самом начале испортился. Гулять уже перехотелось, так что я направился в казарму. Вечером все обсуждали сегодняшнее увольнение. У каждого из моих товарищей оно прошло гораздо веселее, чем у меня. «Серый, а ты как? Женьк стол наготовил наверняка!» – спрашивал Костян. «Решили разгрузочный день устроить, мороженым аппетит перебили в парке», – ответил я, прикладываясь на кровать. «Ох уж это мороженое! Света сегодня штуки 4 съела, а потом сока несколько стаканов выпила. Куда в нее столько влезает?» – пожимал плечами Артем. «Может, правда беременна?» Не тогда бы на соленое потянула», – сказал Макс. «Хотя Лена говорит, что у всех по-разному может протекать беременность. Девушки, они же создания удивительные!» «О, да! Сегодня я это прочувствовал на себе!» По полной. После окончания летной практики и возвращения в училище, в нашу жизнь пришла уже знакомая нам напасть. Она приходит дважды в год и по всем статьям тебя делает. Сессия в этот раз была весьма объемная, но после летной практики были заметны положительные сдвиги в учебе у подавляющего числа моих товарищей. Обычно это связывают с тем, что на практике проще понимать теоретический материал. Оттого и средний балл у нашего третьего взвода вырос выше 4. С дисциплиной пока не очень. Например, у нашего главного жениха Артема. Под конец сессии залетел наш Рыжов, находясь в наряде по роте. Как обычно, спал беспробудным сном во время своей смены на тумбочке. Этим он подставил весь наряд, который тоже видел чудесные сны в отсутствии офицеров и старшины в роте. Не попало только дежурному, который спит в это время согласно распорядку дня. «Рыжов, мой юный друг, восхождение на Белые горы вам уже не поможет», сказал ему майор Голубев, когда отчитывал его перед строем. «Вы уже не первый раз попадаетесь мне. Что будем делать?» «Может, еще что-то есть убрать?» – предложил Тёмыч. «Зайдете ко мне со всем вашим нарядом». Через некоторое время Артем понуро вышел из канцелярии. Всем нарезали по два в наряда вне очереди, а вот Рыжову досталось кое-что получше. «Я и рисовать! Вещи несовместимые!» – восклицал он. «Ну, когда-то надо начинать. Что так переживаешь?» – спросил я. «Со Светой надо по делам походить, а у меня всего день, чтобы нарисовать эту ерунду». А ерунда была непростая. Необходимо было изготовить огромный патриотический транспарант, чтобы вывесить его на всю стену. «Проверка какая-то будет в понедельник. Нужно нацарапать надпись и растянуть на всю стену в столовой. Поручили нашей роте». «И чего здесь сложного?» – поинтересовался Макс. «Да там размер полотна метров двадцать. Я до следующего отпуска буду рисовать. чуть делать-то?» «Иди и рисуй. Он попроси червеня. Он за поход в чупок все что угодно сделает», – предложил Костя. Червень – так мы звали Андрюху Червеня. Невысокий, толстенький, с нестандартной головой и тонкими пальцами. "Да да, ёмыч, делайсяк надо!» — сказал Андрюха, когда Артём предложил ему подобную работенку. У Червеня была особенность. Когда он был на расслабоне, то первые буквы в словах куда-то вечно девал, делая при этом характерное движение головой вперёд. Андрюха будто постоянно был на каком-то движнике. Ему бы наушники вставить и песни модные слушать, да пока не то время. Текст для подобного транспаранта был стандартный. Учиться летному делу должным образом. И Червень справился очень быстро. Темыч смог даже в увольнение пойти на выходные. Только вот потом Рыжову все же предстояло научиться рисовать. Червень за своим постоянным движением головы неправильно написал текст «Учиться должному делу лётным образом». Голубев кричал, как никогда раньше. На пару ночей Артему пришлось поселиться в ленинской комнате, чтобы переделать работу. Зато Андрюха на уже успел принесенными деликатесами из буфета. Я же, в свою очередь, решил продолжить опрашивать знакомых отца. Ближе всего Борисов Иван Иванович, который был инструктором на учебном тренажере. Правда, нашел я его в несколько... другом помещении. «Привет, Сергей!» – поздоровался Борисов, не вставая с кресла. «Извини, что сижу. Сегодня неважно себя чувствую». «Ничего страшного. Это уже МИГ-21?» – спросил я, указывая на кабину, стоявшую в зале. «Да, он самый. После отпуска приступишь к его изучению. Домой когда поедешь?» Я не ешь домой, девушка у меня здесь, сказал я совершенно забыв о ссоре с женей. Вот уже три недели не разговариваем, Бывает позвоню ей, а трубку мама берет и то не всегда. Засылали свету как парламентера, но она сказала, что еще рано дуется на меня. Было бы из-за чего сам бы себя наказал, а здесь больше напридумывала себе. «Девушка, это хорошо. Отец твой тоже не особо ездил домой. Все время с Валентиной в отпуске проводил, пока не поехал с родителями знакомить. Ты чего спросить хотел? Не просто же Иван Иванович проведать пришел». «Зачем Валентине, моей маме, нужно было снова вернуться во Вьетнам?» Борисов задумался и начал подниматься со своего места. «Вот что, сынок...» оборвался на полусловие Иван Иванович, рухнув на пол и схватившись за спину. Я кинулся к нему, задев лежащие бумаги и книги на его столе. Пока я помогал Борисову подняться и усаживал его в кресло, заметил интересную фотографию, выпавшую из тетради для записей».